Анна Рей. Незнакомки в поисках артефактов. Книга вторая. Незнакомка или не читайте древний фолиант. Глава первая. Этой весной в регионе стояла небывалая жара, и сегодня Красное солнце почило своим присутствием небосклон. Жители наблюдали редкое природное явление, как алая марева окутывает золотистый диск. Именно в такие дни древние творили магию, совершая ритуалы и обращаясь к богам. Но теперь это всего лишь представление, которое сама природа устраивает для туристов и любителей мистических историй. Более 100 лет назад империя выбрала технический путь развития, а магия осталась пережитком прошлого, как архаичный язык или мёртвый артефакт. В наше время ритуалы никто не проводит, а в богов не верят. Я выглянула в окно и убедилась, что кровавый шар по-прежнему нависает над городом, а небо окрасилось в пунцовый. Но ближе к горизонту Проступила лиловая полоска, предупреждая, что скоро стемнеет. Подмигнув небесному страннику, я задвинула желузи. Вспомнила, что именно в такой день, 3 года назад, приехала в Вольвию, столицу Реджинии, и поступила на службу в местное отделение полиции. И сейчас моя практика подходила к концу. Я уеду и больше не услышу обидных прозвищ Не пересекусь с хмоватым напарником и навсегда похороню воспоминания о мужчине, который меня предал. Мне пришлось наступить на горло собственной гордости и обратиться к отцу за помощью. Он похлопотал за меня в министерстве, полагая, что дочь наигралась во взрослую жизнь, а возможно, до него дошли неприглядные слухи. От мыслей отвлёк звонок коммутатора. И тут же раздался хриплый голос Добсона. Через минуту напарник перегнулся через низкую серую перегородку, отделяющую наши столы, и проговорил, шевеля кустистыми усами: "Эй, Блэкстон, поднимай свой тощий зад. Поступил сигнал от береговой охраны. Кто-то проник в храм-музей. Они два раза выезжали на место, но никого не обнаружили. Теперь наш черёд обследовать здание". Как преступник пробрался внутрь, если в храме надёжная охранная сигнализация? Я прикрепила к поясу брюк дубинку-шокер. Табельное оружие шеф мне так и не выдал. Бросив взгляд на спинку стула, пиджак решила не надевать. Весна в этом году выдалась жаркая, но вместо того, чтобы носить лёгкие платья и сандалии, Приходилось в жару париться в форменных брюках, грубых кожаных ботинках и рубашке из плотной, правда, хлопковой ткани. Добсон на мой последний вопрос не ответил, но я расслышала бормотание: "Ну и послали боги на парничка". Одно слово, молоденькая цыпочка. Наверняка родители ей не говорили, что голова предназначена для того, чтобы думать, а не строить планы по соблазнению начальника. Я сжала кулаки, но обиду проглотила. Роман с начальником был самой большой глупостью за всю мою жизнь. В прошлом году шеф Симонс проявил ко мне мужской интерес. Я не слишком опытна в подобных делах. За 5 лет учёбы мне было не до романов, а прибыв на практику в Ретджинию, с утра до ночи занималась раскрытием преступлений. Всё хотела доказать, что чего-то стою. Шеф понравился мне сразу. Именно от таких возлюбленных грезят наивные девы. Мужественное лицо с твёрдым подбородком, светлые волосы, яркие голубые глаза, внушительный рост и мощный разворот плеч завершали образ уверенного в себе мужчины. Я сдалась не сразу, но всё же уступила настойчивому ухаживанию. Знала, что Симонs женат, Но по его словам, брак трещал по швам. В глубине души надеялась, что всё изменится, возлюбленный разведётся и вот-вот сделает мне предложение. Но всё вышло иначе. После того, как в прошлом месяце его беременная супруга заявилась в участок, грозясь разрушить карьеру мужа, а мне выдрать волосы, коллеги узнали о моей связи с шефом. Я была шокирована, увидев располневшую фигуру жены Симонса. Он оправдывался и убеждал вторую половину, что его соблазнили, а я из тех дамочек-полицейских, которые продвигаются по карьерной лестнице через постель. Дверь в кабинет была открыта, и сотрудники слышали каждое слово. К сожалению, принц из моих грез оказался под лицом, а его любовь обычной похотью — Лишний раз порадовалась, что скрыла информацию о родстве с министром Алистером Блекстоном. Не желала, чтобы сплетни дошли до отца. С тех пор жизнь в Реддзинге стала несносной. Сослуживцы считали, что я пыталась разрушить карьеру их многоуважаемого шефа и верного семьи Нина, и открыто меня презирали. Как только мы покинули серое здание отделения полиции, Знойный ветер опалил кожу, лёгкие наполнились горячим воздухом. Уже открыла дверь технакара, когда напарник громко кашлянул, намекая, чтобы я отошла от водительского места. Пожала плечами и расположилась на пассажирском сиденье. Весь путь до музея мы молчали. Да не возникло необходимости в разговорах. Дорога по побережью была живописной, а смех и крики отдыхающих заставляли печально вздыхать. Завтра у нас воскресенье. Я взяла отгул. Дежуришь одна, процидил сквозь зубы Добсон. Если какой инцидент, звони шефу. Я кивнула и отвернулась к окну, мечтая о том, как вернусь в Аркону, столицу Дардании, и больше не увижу ни любимого напарника, ни шефа. Правда, родовое гнездо, кишащее родственниками-аристократами, «Не лучше недружелюбной Реджинии. У меня никогда не было теплых отношений с отцом и матерью. Лишь бабушка любила и баловала. Но она умерла, когда мне исполнилось десять. В своей семье чувствовала себя чужой. Все внимание досталось моему старшему брату, наследнику и надежде семьи, а также младшей сестренке, красавице, блистающей в высшем свете». А я была для родственников сплошным недоразумением. Много времени не проводила за чтением книг, о нарядах особо не думала, а обществу поклонников предпочитала лекции в Академии права. До последнего отец был убеждён, что я одумаюсь и не выберу должность следователя. Он уже подготовил мне место юриста в министерстве, когда сообщила родителям о распределении в полицейское отделение Реджинии. Отец кричал, чтобы я не рассчитывала на помощь, а мать причитала, что только за мужество образумит меня. За эти 3 года родственники ни разу не связались со мной. Видимо, ожидали, что пойду перед ними на колени и повинюсь за ошибки. Всё витаешь в облаках, Блекстон, зло рыкнул Допсон, прервав мои размышления. Вылезай, приехали. Грубостью мы, окликом я уже привыкла, а вот к тому, что меня зовут по фамилии, нет. Напарник припарковал технакар у кромки воды, неподалёку от старого маяка. Мистер Руис, мужчина невысокого роста, в светлых шортах до колен и рубашке с коротким рукавом, прислонился спиной к дверце двухместного технакара. Форма сотрудника береговой охраны позволяла прочувствовать все прелести жаркой весны. Приветствую, доблестных стражей порядка. Акликнул нас Руис. Сейчас отключим охранную систему. В случае опасности свяжитесь с нами по коммуникатору. Но боюсь, что наш преступник это птица, которая случайно залетела в ритуальный зал. Сигнал поступил из него, но по долгу службы вы обязаны проверить. Проверим, ни тени. Оско говорливого служившего Допсон. Мы подошли к мостику, сделанному из прозрачного материала. Он словно растворялся в воде, лишь солнечные блики указывали путь. некогда белая, а ныне с зеленоватым налётом, светилище богини Аполлии издалека напоминало дворец какого-нибудь сказочного морского правителя. Говорят, много веков назад храм возвышался над морем, площадка для молитв была высечена в отвесной скале. Округлый ритуальный зал скрывали от назоилевых глаз толстые стены и купол. После того как Руис назвал пароль в переносной коммуникатор, раздался звуковой сигнал, и мост озарило вспышка, значит, сняли защиту. Добсон осторожно шагнул на прозрачные плиты мостика, а я последовала за ним. Было ощущение, что мы ступаем по воде. под ногами проплывали диковины рыбы, а когда чёрной лентой за ними стремительно юркнула змея, я тихонько вскрикнула. Бабы, а ещё в полицию лезут, презрительно хмыкнул мужчина. Главное, не ори, когда придётся обезвредить преступника. Чайки они такие, летают, шумят, а могут и на голову нагадить. Так сказать, а окажутся противление при задержании. Добсон веселился, а я старалась игнорировать нападки. Моё внимание было приковано к древнему храму. Строение походило на своего собрата из другого региона империи Акадии, некогда пустынной, а ныне цветущей с искусственными озёрами и экзотическими садами. Только там стены храма бога Ди были жёлтыми. Здесь же водоросли и морская вода За много веков сделали свое дело, придав белым стенам строение изумрудный цвет, а закаменевшие ракушки оплетали основание загадочным узором. Мы с Добсоном прошли внутрь и осмотрелись. Сразу заметила карту Панно. Три регионы империи — Реджиния, Акадия и Центральная Дардания со столицей Арконой — были выложены разноцветными полудрагоценными камнями. Рядом с Панно На стене висели схема музея и табличка с историей раскопок. Зацепилась взглядом за знакомое имя Оливер Блекстон. Оказывается, мой дальний предок принимал активное участие в восстановлении храма. Якобы этот участок воды осушили с помощью магии, и каменная плита поднялась, являя взором святилище богини. Разумеется, я не верила в сказки про магию. Скорее всего, уже тогда были умельцы, которые изобрели подъемные устройства и средства для откачивания воды. Пройдя вперед узким коридором, заглянула в ритуальный зал. Добсон прошептал, что изучит зону для молитв, и прошел дальше, не применув добавить, чтобы я не шумела и ничего не трогала. В ответ закатила глаза и приступила к осмотру. В центре помещения был высечен круг с необычными фигурами. Три низкие чаши располагались на равном друг от друга расстоянии по линии окружности. В них хранились камни, а рядом, на квадратных постаментах, лежали фолианты в потрепанных обложках. Один из них валялся на полу. Мне показалось, что страницы светятся. Всего лишь иллюзия. Лучи красного солнца проникали сквозь окна и падали на книгу, создавая загадочное мерцание. Я подняла с пола фолиант, листая страницы. Текст был на мёртвом языке древней страны Аполи. Мы поверхностно изучали его в академии, как и магию. Изредка мой дар помогал мне в работе. Касаясь рукой подозриваемого, видела образы. Паруй чёткие, но чаще размытые и неясные, поэтому при раскрытии преступлений я использовала ум и интуицию. Мне отдавали запутанные или скучные дела не потому, что требовались магические способности, а потому что за них никто не хотел браться. Вот и сегодня в музее меня отправили по той причине, что в субботу все сотрудники полиции отдыхали. А мы с Допсаном стали козлами отпущения. Моего коллегу, старого ворчливого сыщика, никто не любил, как и меня, единственную женщину, приезжую, да ещё и соблазнившую шефа. Я вошла в ритуальный круг, продолжая держать в руках древнюю книгу, озираясь по сторонам, улыбнулась. Разумеется, никаких преступников здесь не было. Колонны отбрасывали лишь собственные тени. И в зале стояла гробовая тишина. Сотрудник береговой охраны оказался прав. В храм залетела птица, сбив крылом книгу. Вот и всё преступление, которое сегодня раскрыла младший следователь Эвелин Блэкстон. Пролистала страницы толстого фолианта, пробежав глазами строчки: "Что за бред? Вы услышите послание богов и последуете за ними. Голоса богов я не услышала". А вот раздражённый голос напарника прозвучал рядом. Я ничего подозрительного не обнаружил. Ну кому нужна эта рухлядь? Добсон забрал из чаши плоский камень, один из трёх, что здесь находились. Неужели что за этим булыжником кто-то охотится? Покрутив камень в руке, Добсон положил его обратно и перевёл взгляд на книгу, которую я держала в руках. Давай, Блэкстон, клади княженцу на место. Ясно, что ложная тревога. Рабочий день окончен. По домам. Пожилой следователь покинул ритуальный зал, бормоча что-то про злую судьбу и бестолковую напарницу. Я решила позлить противного мужика, изичным голосом на распев прочитала текст. Половину слов не поняла, лишь уловила что-то о четвёртом даре. которым боги награждают страждущих. Интересно, что это за дар? Наверное, умение видеть ауру чаек? Нет. Скорее возможность исцелить рыбку. А может, разглядеть все 9 жизней кошки? Я уже собралась закрыть фолиант, но почувствовала, что воздух вокруг завибрировал. В чашах неожиданно ярким светом вспыхнули камни. От них отделились лучи, образуя световой треугольник. А от основания круга высь взвился розовый столб света. Я сперва наприглась, потянувшись к дубинке шокеру, но так как на меня никто не собирался нападать, расслабилась. Вероятно, старый сыщик задел в чаше рычаг, когда вернул на место камень. Хитрые предки устраивали зрелищное шоу, желая убедиться племянников в существовании магии. Направилась к постаменту, чтобы вернуть книгу и разобраться со световым устройством, как вдруг различила голоса и замерла. Неужели преступники все же проникли в помещение? Вернувшись к источнику света, услышала женский голос. «Я же просила тебя, Эдуард, представить храм в Реджинии и ритуальный круг». «Да представил я, представил!» С раздражением ответил мужчина. Но это глупая затея, Амалия, храм под водой, и мы окажемся в море. Предлагаю переместиться в храм стихийников, он рядом со столицей. А лучше вернёмся в святилище бога Ди. Там недалеко до границы со сумами, рядом со столицей нас схватят, упрямо возразила женщина. Такое ощущение, что она прокричала мне эти слова на ухо. А в святилище бога Ди нас поджидают люди императора. Вот у затонувшего храма богини Аполлии никто караулить не будет. Он рядом с берегом, доплывём. А может, не будем возвращаться в нашу Дарданию? поинтересовался мужчина. Представим прошлое. Ты забыл, что мы уже были в прошлом. И в храме стихийников правитель увлекался жертвоприношениями, перебила его дама. Внезапно справа от себя я различила очертания фигуры. Амалия, дорогая, это были приношения иного рода. Юная обнажённая жрица прекрасно смотрелась на храмовой плите. Я услышала гнусный смешок. Но ты права. Древний правитель мог принять нас за шпионов и убить. Хорошо, отправимся в святилище Аполии в будущее. Например, через 200 лет. Так додумай о том, как появляемся в храме богини. Я не разобрала последние слова и с ужасом наблюдала за тем, как розовый свет рассеивается, оставляя дымку, а нечёткие силуэты обретают форму. Через несколько секунд наконец-то смогла разглядеть обладателя голоса темноволосый мужчина в бархатном камзоле. шёлковых бриджах и высоких сапогах вышел из розового тумана Он с удивлением посмотрел на меня а затем широко улыбнулся А знаешь Амалия мне уже здесь нравится тут такие аппетитные жрицы пожалуй я задержусь И наглец сделал шаг в мою сторону протягивая руку Стоять полиция Риджини закричала я Надеюсь, что Добсон услышит. Несмотря на предупреждение, преступник приблизился и провёл ладонью по моей груди. Я не ожидала такой наглости от незнакомца и молниеносно отреагировала, оглушила его дубинкой, совершенно позабыв про включённый на всю мощность шокер. Мужчина словно вспыхнул, по телу пробежали искры, волосы встали торчком. Выпучив глаза, он захрипел и упал. Его сотрясали судороги, а потом он странно затих. Приложив палец к его шее, убедилась, что он жив. И решила заняться дамой, которая выплыла из дымки, словно призрак. Я обратила внимание на роскошную рыжую гриву и полупрозрачное длинное платье, расшитое блестящими камушками. Очевидно, что красавица собиралась на приём, а не на кражу. А может, это не воры, а влюблённая парочка, которая проникла в музей для романтического свидания. Эдуард, давай покинем это странное место и найдём убежище. Я даже не знаю, как долго мы здесь находимся. Время будто остановилось. Богов не видно, обещанной магии не чувствую. Всё-таки надо было самой всем заняться, а не верить Рауфу. Дама осеклась, завидев меня. Затем её цепкий взгляд переместился на книгу. "Эй, откуда у тебя эта книга? Это же послание богини Аполлии. Ты кто? Целительница, жрица храма? Какое это год?" Я не ожидала от незнакомки такой прыти. Но рыжеволосая одним прыжком приблизилась и выдернула из моих рук фолиант. "Стой, стрелять буду!" Крикнула я в отчаянии, направляя на женщину дубинку. Незнакомка прижимала книгу к груди и пятилась назад в центр круга, где вновь образовался яркий столб света. Я последовала за воровкой и успела схватить её за руку. В следующую секунду почувствовала, как сильный поток воздуха сбивает меня с ног. Яркий свет не позволял ничего рассмотреть. Догадалась, что преступники применили незнакомую мне техномагическую иллюзию, чтобы отвлечь. Дама вырвалась из моего захвата. Я услышала треск ткани, крик и всплеск, ожидая столкновения с водой, набрала в рот побольше воздуха, но почувствовала, что упала на что-то мягкое, точнее, на кого-то. «Ну, "Ничего себе, как удачно задремал", пробормотал мужчина, прижимая меня к себе. ощутила твёрдое мускулистое тело. Туман уже рассеялся, и я столкнулась с насмешливым взглядом. Каштановые вьющиеся волосы падали на лицо незнакомца. Губы искривила усмешка, осмотревшись, с удивлением обнаружила, что мы с мужчиной лежим на палубе судна, а вокруг простирается бескрайнее море. "Не, не двигайтесь", протянула я. крепче сжимая в руке дубинку шокер. И не собираюсь, ответил незнакомец. Он был без рубашки, и я откровенно прижималась к его обнажённому телу. Вероятно, мне следует представиться. Лорд Максимилиан Вивер, обладатель целительской магии, меценат. Финансирую императорский проект по раскопкам храма богини Аполлии. Ясно. Хотя мне было ничего не ясно. Лишь то, что последовало за воровкой, то и удалось скрыться, а я попала в лапы к ее сообщнику, которого необходимо нейтрализовать. Не нашла ничего лучше, как оглушить мужчину шокером. Он дернулся, ослабил хватку, а затем закатил глаза и обмяк. На этот раз я правильно рассчитала заряд. А вот с первым вором произошла промашка. Но я гордилась собой. В одиночку смогла скрутить банду преступников. Пока допрошу этого типа, Допсон разберётся с первым, а затем поищем воровку. Главное, чтобы она не утонула. Жаль одного, злодейка успела умыкнуть в Фэлиант. Старший следователь Допсон расслышал крик в ритуальном зале. Но на помощь не спешил. Он понимал, что нужно выждать, рассчитать силы и появиться в правильный момент. Хотя даже сейчас он не верил, что преступники охотятся за старыми камнями и книгами. Эти вещи не имели никакой ценности, да и музей никогда не пользовался популярностью. Может, наберётся с десяток посетителей за месяц. Правда, здание впечатляло, особенно огромный ритуальный зал. Допсон спрятался за колонну и затаился. Голоса смолкли, а необычное свечение прекратилось. Скорее всего, сработала световая сигнализация. Нужно уточнить у береговой охранной службы. Полицейский достал оружие и направился к ритуальному кругу, стараясь не шуметь. Подойдя ближе, увидел распростравшегося на спине мужчину. Тот был без сознания. На лбу виднелся уродливый красный шрам от ожога. Добсон аж рот открыл от изумления. Неужели эта курица Блекстон убила незнакомца электрошокером? Сыщик осмотрелся и убедился, что напарницы в помещении нет. Значит, сбежала, испугавшись содеянного. Следователь вздохнул и решил осмотреть потерпевшего. Тот явно был из обеспеченных На пальцах красовались крупные золотые перстни. Старомодного фасона бархатный жакет, расшитый яркими нитями, пострадавший выглядел странно, но прилично, на воришку не походил. Неожиданно незнакомец пошевелился и, приоткрыв глаза, прошептал: "Я... а... доктора, доктор". И вновь потерял сознание. А Добсон сообразил, в чём тут дело. К ним должен был приехать столичный доктор исторических наук. Несколько месяцев назад из центрального ведомства в полицию региона поступил запрос с просьбой встретить гостя и обеспечить его безопасность. Власти региона хотели восстановить храм-музей и привлечь больше туристов. Учёному предстояло осмотреть экспонаты, чтобы понять, как активировать магию. На крайний случай предполагалось создать иллюзию. Но столичный учёный так и не доехал. Визит каждый раз откладывали, это и понятно, кому захочется прозебать в глуши, пусть и в курортной зоне. Добсон догадался, что важный гость всё же прибыл, но от чего-то центральное управление не предупредило местных полицейских о визите, а доктору наук, вероятно, никто не сказал о сложной охранной системе. может, учёный запомитывал. Они все рассеянные, живут в своём мире и кроме артефактов ничем не интересуются. А глупая Гусыня, его напарница, приняла уважаемого человека за вора и огрела шокером. Ну, он-то молчать не будет и обо всём доложит начальству. Это Блекстон за 3 года всю кровь из него выпила. Да, преступлений с ней они раскрыли немало. Ну и все премии перечисляли Допсану, как старшему по званию. Он даже смог купить ещё один домик на побережье. Но к чему пожилому человеку лишние нервы? Сыщик уже считал дни до пенсии, а напарница всё лезла на рожон, увязываясь в всё новые дела. Нет, чтобы лишний раз смолчать, не высовываться. Так ей преступления подавай. Вот пусть сама теперь в роли обвиняемой побудет. Это еще хорошо, если доктор на нее не заявит. Добсон убедился, что нечего этим дамочкам заниматься серьезным мужским делом. Он покачал головой и обреченно поплелся к коммутатору, что находился при входе в храм-музей. Самое время отвлечь шефа от семейного ужина и доложить об инциденте. При езде из столицы доктора исторических наук и бегстве младшего следователя Эвелин Блэкстон